Глава 10. Главное управление полиции округа Колумбия располагалось на индиана авеню неподалеку от здания Верховного суда округа. Оно носило имя Генри Джи Дели, сержанта из отдела по расследованию убийств с 20-летней выслугой застреленного преступником в этом самом здании. У многоэтажного строения постоянно сновали туда-сюда люди в форме, Еще больше людей в обычной одежде слонялись поблизости, дожидаясь слушания в суде или прохлаждаясь, пока их родные и знакомые проводят время с копами в управлении. В Дели Билдинг располагались также инспекции по надзору за условно-досрочно освобожденными и департамент регистрации транспортных средств. Все это в значительной степени гарантировало, что ни один посетитель не испытает особой радости от этого места – Кабинет начальника полиции находился в охраняемой зоне, и попасть туда можно было только миновав запертые двери и кучу выгородок, где сидели люди, привыкшие носить на работу оружие. Сам кабинет располагался в углу этажа, за дверью с кодовым замком. Комната была большой, с красивой лепниной и двумя окнами. На полках вдоль стены стояли кружки с полицейской символикой и фуражки, мягкие игрушки и стопки газет и официальных отчетов. У одного окна возвышался американский флаг. Рядом размещалась небольшая зона отдыха с красивым набором шахмат на журнальном столике. На шарнирной консоли висел плазменный экран. Здесь же стоял большой деревянный стол, который за долгие годы повидал немало. Его столешницу покрывали бесчисленные круги от чашек с кофе и несколько сотен вмятин от раздраженных ударов кулаком. Бет уселась на стороне шефа Мейс напротив. Я рискнула поверить в тебя и разрешила ходить с нами, произнесла Бет, глядя на стопки папок и телефонных сообщений на столе. По-видимому, я допустила ошибку, решив, что ты в состоянии держаться тихо и незаметно. Сама не знаю, как это мне пришло в голову, учитывая тысячи предыдущих случаев. Оно само вырвалось, прости, пожалуйста. Бет указал на телефонные сообщения. Твое вырвалось, уже привлекло кучу внимания. Сам мэр хочет знать, каким образом только что освобожденному преступнику разрешили попасть на место преступления, и неважно, кто тут чья сестра. Бет, мне очень жаль, я сама не знаю, почему ляпнула это. Отправляйся вечером к Кальтману и договорись с ним о работе. Он все еще в Джитауне? Ты дала мне адрес в Маклейне. Он в академическом отпуске, это его домашний адрес. В Маклейне, славное местечко, наверное, профессорам сейчас хорошо платят. Постой, ты что, не знаешь?» «Чего не знаю?» «Альтман один из самых состоятельных людей в наших краях». «И как он заработал деньги?» «Он их не зарабатывал», — Мейса с любопытством посмотрела на сестру. «То есть?» «Ты вроде была неплохим детективом». «Вот и разберись», — ответила Бет и указала на дверь. «А теперь выметайся. Мне нужно поиграть в начальника полиции». Мэйс направилась к двери, потом обернулась. «Прости насчет сегодня, сестричка», — Бет улыбнулась. «Если это все, о чем мне сегодня нужно беспокоиться, день будет на редкость удачным. А как же Мона и Мэр? Мэр хороший парень, с ним я смогу договориться». «А Мона?» «Мона может пойти и трахнуть себя». Замок двери щелкнул, и в кабинет заглянула помощница Бет, лейтенант Донна Пирс. «Шеф, они пришли навстречу. Впусти их». Дверь широко открылась, в кабинет вошел седовласый мужчина в полосатом, пошитом на заказ костюме. Следом неловко ковылял другой мужчина в сером мешковатом костюме и с пухлым портфелем в руке. Седой господин протянул руку. «Давненько не видались, Бет?» «Безумное расписание, Сэм». Привет, шеф, произнес Джарвис Бернс, подошедший следом. Вряд ли вы встречались с моей сестрой Мейс. Мейс это Сэм Данелли и Джарвис Бернс. Данелли, изучающий, посмотрел на Мейс. Честно говоря, удивлен, что раньше мы ни разу не сталкивались. Я некоторое время отсутствовала. Я в курсе. Ваш случай явный произвол прокуратуры. Это мое личное мнение, поспешно добавил он, не для протокола. «Мы знаем, что президент обожает Мону», — угрюмо заметила Бет. «И я служу по его усмотрению», — добавил Данелли. Мейс вопросительно посмотрел на него, и Бет пояснила. «Сэм — директор национальной разведки». «Верно, но всю серьезную работу делает Джарвис», — уточнил Данелли. «Я просто стараюсь, чтобы все играли слаженно». «Ну, тогда займитесь этим с Бет. «Приятно было познакомиться, Мейс». — сказал Данелли. Бернс уже открывал портфель, но Данелли провожал взглядом Мэйс, пока не исчезла за дверью. — Ее только выпустили, верно? — спросил он, усаживаясь за маленький конференц-столбет. — Да. — Какие планы? — Кое-какая работа на подходе. — Надеюсь, у нее все сложится. — Не сомневаюсь.